Глава вторая. Начал, естественно, с допроса егеря, для чего пришлось наведываться в Звенигородский уезд. Разговор происходил прямо на месте трагедии. Оно и нагляднее, и от чужих ушей подальше. Антип Сапрыка, степенный мужик лет пятидесяти, неторопливо показывал. «Молодой барин!»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 И видно было, что действительно говорит правду. Вопросов Андорина возник только один. Что же вы, сопрыка, сразу в полицию не заявили? Следующего дня дождались. Охотник опустил голову, закрехтел: Дык, Дело-то страшное! Барское дело! Тут только ввержись. У него вон ружье, Мифертовское, тысячу рублей стоит, сапоги лаковые, часы на золотой цепке!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 «Фатум! Судьба!» Минувший зимой на великокняжеской охоте граф Вредек Валергарда Салтыкова также вот продырявил. «Не читали?» «Графу церковное покаяние присудили?» «Я тоже покаюсь. А как же?» Кулебякин размашисто перекрестился. «Десять пудовых свечей поставлю, и тем не ограничусь слово благородного человека. Говорят, покойник даром, что князь, но доходишка имел небольшой».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 В десяти шагах слева от вас, за Д-деревом, стоял один из егерей. Подозреваемый снова откинулся назад и беззаботно махнул рукой. — А, велика птица, примерещилась вашему егерю на похмельную голову. Или же узнал, что я богат и желает повымогательствовать. — Эк и удумал. С какой стати я буду едва знакомому человеку два ствола дроби в голову всаживать?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 Но проституток кнутом не хлестал, прислугу не бил, ни в каких несчастных случаях со смертельным исходом прежде замешан не был. Столичный следователь, старый товарищ Раста Петровича, даже опросил соучеников по гимназии. Нет, Кулебякин и мальчиком кошек не мучил, собак не вешал, крыс на огне не поджаривал. Но был озорник, любил приврать, в четвертом классе приклеил учителя рисования к стулу,